Памятники литературным героям. Литературные герои, шагнувшие со страниц книг в бронзе камни на улице и площади городов, это удивительное явление городской культуры. Такие памятники будто объемные иллюстрации к любимым книгам, и каждый может встретиться с персонажами, ставшими частью нашего культурного кода. Эти скульптурные воплощения книжных образов выполняют важную миссию. Они делают литературу осязаемой, напоминают о вечных ценностях, хранят тепло детских воспоминаний. И при этом памятники литературным героям в подавляющем большинстве случаев — великолепные образцы современной интерактивной скульптуры. В отличие от многометровых монументов, эти небольшие произведения предназначены для того, чтобы люди подходили к ним, касались их, брызгали на них водой из фонтанов, забирались на них и фотографировались рядом с ними. От такого взаимодействия скульптуры как будто оживают, становятся родными и близкими. Недаром с такой любовью дети в Воронеже гладят бронзового бима, сидящего на площади у театра.